Обеспокоенная Костяника знаками указала Василю, сидевшему у рулевого весла, чтобы тот уводил корабль влево. Но едва Дракар повернул, Костяника потребовала изменить курс. Судно свернуло вправо. Потом, следуя новым указаниям Костяники, опять влево. А потом девушка обреченно махнула рукой. «В чем дело?» — спросил в полголоса Виктор. И услышал такой же тихий ответ. «Бесполезно. Нас заметили и окружают». Вскоре стало ясно, кто именно заметил. В десятке метров от левого борта из воды выпрыгнуло жутковатое существо, похожее на двухметрового толстого человека, в черном балахоне и длинной юбочке. Другая такая же тварь выскочила справа. Третья мелькнула перед носом судна. И еще одна за кормой. Прыгучие гады взлетали над волной, ныряли и снова в туче брызг выскакивали на поверхность. Они словно резвились и водили хоровод вокруг Дракара. Сколько их было? Четыре, пять, полдюжины, десяток. «Двенадцать», — посчитал незваных гостей костяника «Да, немало. Но не так уж, чтобы очень много. Отбиться в случае нападения можно». «К оружию», — негромко приказал Виктор. «Но пока не стреляем. Может, еще обойдется». Твари, похоже, и не думали нападать. Веселыми дельфинчиками они прыгали вокруг дракара в десятке-полутора метрах от судна, будто старались разглядеть, что творится на палубе. Появилась возможность рассмотреть во всех подробностях и их самих. Большую округлую голову с широкой зубастой и словно мысльмиющейся над мореходами пастью венчало толстое бугристое кольцо — то ли из густых спутанных отростков, то ли из намотавшихся на уродливые бородавки водорослей. Вместо шеи чешуйчатые складки, похожие на сброшенный капюшон. Раздутый бучкообразный торс также покрывала крупная блестящая чешуя черного цвета. Сходство с человеком придавали пучки длинных щупалец, трачавших из плеч и издали напоминавших руки. Юбочкой тоже оказались толстые щупальца – Именно они, слаженными резкими движениями, выталкивали омерзительных тварей из воды. И верхние, и нижние щупальца были снабжены многочисленными присосками. «Кто это?» — гадал Виктор. «Не рыбы, точно. Скорее уж, моллюски какие-нибудь». «Ну, блин, тля и страхолюди, и икру их мать обратно, да чтоб по самые гланды!» Исчерпывающе выразил общее впечатление Костоправ. Словно обидевшись на нелестную характеристику лекаря, ближайшая тварь бросилась на дракар и, шмяк, прилипла к обшивке. Атака была молниеносной. Верхние щупальца перехлестнули через борт, а нижние подтолкнули массивное тело. Между висевшими снаружи щитами викингов показалась уродливая голова, опоясанная толстым, шевелящимся — все-таки это были живые отростки усики, а не клочья водорослей — обручем. Под таращились большие выпуклые рыбьи глаза без век, шевелился приплюснутый, словно вдавленный в череп нос, и скалилась пасть, усеянная маленькими острыми зубками. Впрочем, зубастая пасть была не единственным оружием чудовищного моллюска. Одно из освободившихся плещевых щупалец, скрученных наподобие пружины, вдруг резко вытянулось и плетью хлестнуло по воздуху. Щупальце оказалась гораздо длиннее, чем в вначале. Звистнула змейка, едва не попавшая под удар. Уклоняясь от щупальца бича и падая на палубу, стрелец баба одновременно разрядила арбалет и рубанула мечом по воздуху. Однако стрела лишь скользнула оперением по гладкой голове моллюска, а клинок не попал по живой плети. Щупальце захлестнуло основание мачты и рывком подтянуло своего хозяина. И вот между щитов на борту торчит уже не голова, а все тело мерзкой твари. Виктор выстрелил из пистоля. Василий разрядился мастрел. Обруч на лысой голове раскололся. Сама голова брызнула розовыми ошметками. В чешую на шейных складках впился короткий арбалетный болт. Моллюск упал за борт. Отцепившийся от мачты щупальца скользнул вслед за ним. Костоправ всадил стрелу еще в одну тварь, ловко поймав ее на прыжке. Выстрелила из пистоля змейка, но, кажется, ни в кого не попала». После этого прыгуны скрылись под водой, но не бесследно. Там, куда упали подстреленные твари, вода вдруг сбурлила и окрасилась в бледно-розовый цвет. «Своих жрут, заразы!» — поморщился Костоправ. Судя по тому, что бурление утихло в считанные секунды, жрали твари очень быстро.